Глава 9. И топор веселее стучал, и бревна уже не такие тяжелые казались. Хорошо, когда появилась надежда. Весь следующий день Кощей мудрил с печкой. Ту, что была в бане, надо было изменять под свои нужды. Менять конфигурацию, делать зону для приготовления пищи, обеспечивать защиту от пожаров. Никогда самому печь выкладывать не приходилось, но когда теоретически понимаешь все принципы, тогда гораздо проще. Оставив печь просыхать, Кощей занялся внутренним убранством. Из досок, которые использовались как полки в бане, он соорудил два топчина, сколотил небольшой стол, сделал полки под припасы и посуду. Установил шкафчик, который раньше стоял в предбаннике. Подумал, что надо привезти кухонные лари из разрушенного дома. Перегородку, которая раньше отделяла моечное отделение от предбанника, перенес в удобное место, подтесал и установил разбувшую от влаги дверь. Оставив собака охранять едвигу, сходил за мхом. Он нужен был и для гигиенических целей больной, и для затыкания щелей в доме. Найденными на куче листами металла сделал защиту от падения углей. К тому времени печь подсохла, можно было протапливать. Кощей волновался как никогда, в первый раз затапливая печь. От того, как все пройдет, зависела их жизнь, если придется здесь зимовать. Печь не подкачала. Тяга была отличная – Пробный котелок с водой на плите быстро закипел, распространяя упоительный запах заброшенных в него лесных травок. Все, это уже не баня, это уже дом. Окрыленный удачей Кощей летал. Даже коза доилась легко и без скандала, Поняла, что от сурового дояра никуда не деться. Едвига иногда просыпалась. Тогда кот приходил за Кощеем, каким-то неведомым чутьем понимая, что это для друга хозяйки важно. Кощей, издали видя, что к нему идет важный кот, бросал все дела и бежал в шалаш. Там его встречали измученные глаза Едвиги. Кощей пытался кормить подругу, но она ела не больше двух-трех маленьких ложек и чуть-чуть пила. От остального категорически отказывалась. Кощей все время, пока Едвига была в сознании, что-то лихорадочно ей рассказывал. И про разрушенный замок, и про найденные деревеньки, и о складывающемся быте, Едвига молчала на просьбу кощей дать ему лекарский совет, что еще можно для нее сделать, она тоже молчала, только пристально и очень тяжело на него смотрела. Единственное, что ее интересовало, это кот. В минуты бодрствования она его ласково обнимала и поглаживала, а тот и не сопротивлялся. И Амура улыбалась. Обычно она бодрствовала минут 10-15, потом резко закрывала глаза и тут же засыпала но Кощей отбрасывал грустные мысли и принимался за работу с новыми силами. Основные конструкции были уже установлены. Тесно, конечно. Два топчина и между ними почти вплотную стол. Под стол задвинута небольшая лавочка, которая стояла раньше в предбаннике. Теплый бок печки, вешалка для одежды из бывшего предбанника и шкафчик из того же предбанника. Когда Кощей его в первый раз открыл, то чуть не заплясал от радости. В нем лежали аккуратно сложенные простыни и полотенца, а на нижней полке мочало, мыло и женские банные притирания. Закончив утренние дела и помыв ручейке посуду, Кощей принялся готовить дом для заселения. Все шумные дела надо было завершить до перемещения в него едвиги. Поэтому он разложил посуду и съестные припасы, принес ведрах запас воды в чан, водрузил на стол пузатый самовар из разрушенного дома, сделал запоры на входной двери, устроил из привезенного из сарая сена постели, застелил их коврами и простынями и остался доволен. Вышло мягко, душисто и вполне уютно. Надо еще поискать в разрушенном доме. Может, найдутся занавеси, чтобы отделить ложи двиги от общего пространства. Ей будет уютнее и удобнее. Все можно было заселяться. Кощей решил не ждать, когда Едвига проснется. Взял ее спящую на руки, в очередной раз с болью в сердце ощутив, насколько она невесомая, и перенес в дом на новый топчан. Кот, уже не раз обследовавший дом, одобрительно еще раз посмотрел вокруг и запрыгал на свое привычное место у головы хозяйки. Кощей сидел на пенечке, который давно притащил к дому, смотрел в еще незнакомое небо и отдыхал, отпустив самую большую свою тревогу. Едвига в безопасности и не замерзнет. Теперь ее можно оставлять без опаски Он сделал входную дверь, которая открывается наружу. От зверей точно убережет, они не смогут открыть. От злых людей? Нет, не поможет. От них Едвига должна будет закрываться изнутри, но это тогда, когда окрепнет и начнет вставать. Да, теперь Кощей будет мучить мысль о злых людях. Он усмехнулся. О нем тоже раньше люди думали, что он злой. И о Едвиге тоже не были они злыми это все клевета и наветы, а сейчас без магии они оба точно не злые, а и двига еще и беззащитная